Глава 34. Роуз. Проклятый дракон даже не удосужился встретить, послав за мной лакея. Конечно, кто я такая, чтобы соблюдать хоть самые малые нормы приличия? Старшая Вердер перебьется. Ей же не нужно пускать пыли в глаза, в отличие от той сестры, что является истинной. Я кипела от негодования, бурлила им, как чан с кипятком в моей кухне выковыривала из уголков памяти все новые и новые прегрешения ящера, чтобы у него вся чешуя облезла. Мало того, что в приказном порядке заставил явиться, будто я его собственность, так еще и время специально выбрал такое, чтобы показать, как мало мое достоинство для него значит. Гад! И если я наивно ожидала, что меня пригласят в малую гостиную, кабинет или столовую на худой конец, то я слишком хорошего мнения была и ибо меня привели в спальню. «После всего того, что он нам с Иванеллией сделал...» «Нет, ну это уже слишком!» Я остановилась возле дверей, как только поняла, куда мы пришли, и развернулась, чтобы немедленно уйти обратно. «Да он издевается просто!» «Прошу вас, мистер Эра, так надо!» С тщательно скрываемым беспокойством покачала головой Амра. «Это в ваших же интересах!» «Ходить вечерами по мужским спальням?» – прошипела я под невозмутимым взглядом Лакея. «Тебя точно охранять меня приставили?» я прищурилась, или сбивать с пути истинного. И его светлость не может принять вас в другом месте, шепнула охранница. Войдите и сами убедитесь. Если это очередная пакость от лорда дракона, я немедленно пойду в городскую стражу. пригрозила, хотя даже в собственных ушах звучало неубедительно. Взялась за ручку и с решимостью, которой вовсе не ощущала, толкнула двери. Меня встретил полумрак. Огромная кровать, накрытая тяжелым балдахином, Занавешенные плотными шторми окна, настенные бра, инкрустированные подкрашенным хрусталем, ковры, обитая бархатом диванная группа, статуэтки, картины и прочие свидетельства благополучия дракона. Сам он обнаружился полусидящим на «Спасибо застеленной кровати». Обкиданным подушками и облаченным в один из своих дорогущих костюмов, будто не в почвальне происходило дело, а на балу у Его Императорского Величества. Но вот что за показуха, вы мне скажете? И если лорд Алари старался за нарочитым богатством скрыть бледность лица, круги под глазами и непривычно впалые щеки, то у него ничего не вышло. И хоть в комнате витал приятный аромат корицы и пряностей, а нетяжелый запах лежачего больного, выглядела дракон действительно плохо. Даже я прониклась. Вся злость, кипевшая внутри, разум словно с водой плеснул кто-то. Накрыла волной сочувствия. И я даже протянула руку, чтобы потрогать лоб мужчины, но вовремя себя одернула. Не хватало еще расхлопотаться тут вокруг чешуйчатого но манер куриц на сетке. Тот он меня на смех поднимет. Да и не заслужил, если честно». Но в голове упорно крутился рецепт лечебного чая с малиной, мятом и имбирем и медовых печенек добавок «Светлого дня, ваша светлость!» – я почтительно склонила голову, гоня навещивые мысли. «Уже вечер рос», – неожиданно мягко поправил дракон. «Присаживайся, спасибо, что пришла». Я послушно заняла специально пододвинутое кресло и отметила про себя, что дракон точно сильно заболел. Иначе откуда в нем взялось столько вежливости для меня?» Прости, что встречаю в таком непотребном виде, но я еще не оправился достаточно, чтобы передвигаться. А вам, с Саванелли, очевидно, требуется помощь. Все-таки следите за нами. И она хмурилась. Хотя чего еще ожидать от беспринципного ящера? Ваша охрана отчитывается только о том, что несет непосредственную угрозу тебе или твоей сестре. Драконы всегда берегут пару, как самое ценное свое сокровище. Криво улыбнулся лорд и поморщился, словно ему внезапно сделалось больно. «Кажется, я тебе уже об этом рассказывал». Слова о том, что главной угрозой оказался сам ящер, проглотила. Долор, поверенный, сам это понял, судя по несчастному выражению лица. «Так что с вами случилось?» Я поспешил уйти от спорной темы, чтобы не раздувать ненароком конфликт, и ожидал чего угодно, кроме вполне откровенного ответа. впоследствии того, что я нарушил магическую клятву. И поверь, я еще легко отделался. Сам, правда, не понимаю, почему». «Может, потому что вас спровоцировали?» – буркнула я, вспомнив поведение сестры и отвела взгляд. «Почему ты так думаешь?» – и весь подобрался дракон. Я покусала губы и ответила. «С Эф в последнее время творится что-то неладное. Думаешь, это как-то может быть связано с истинностью?» «Не знаю», – я прошептала, опустив подбородок. «С чем связаны проблемы Эф, я догадывалась, а вот сознаться во всем дракону духу не хватило». Наверное, это подростковый бунт. Я к вам с другой проблемой. В последнее время разные люди активно интересуются моим отцом и его рецептами. А если вспомнить, за что именно казнили батюшку, все выглядит подозрительно. Вот только не могу понять, что им нужно. Не кулинарные же книги в самом деле. Я усилю вашу охрану. На чайной стоит магическая защита. Я её еще вместе с окнами приказал поставить. Так что ваше отсутствие туда никто не проберется. Ваш новый дом – маленькая крепость – способна даже осаду выдержать. Об этом не беспокойся. Продержись пару дней. Я встану на ноги и возьмусь за это дело всерьез. Пока что старайся запоминать как можно больше деталей и не ввязываться в конфликты. Хорошо. И я вообще не конфликтная, к слову. Ага, точно. Уж мне можешь не рассказывать. Береги Иванелию. Последнюю фразу я предпочла оставить без ответа и трусливо сбежала.